глава 36 в кузне меня в с т р е т и л и с т р а н н ы м и взглядами и вообще атмосфера была напряженной ну спросил я вешая плащ на крючок как там новые подковы пошли во показал мне большой палец кузнец балток который изволил взять меня в подмастерье в двух деревнях показал заказов теперь гора Кузнецов-то хороших там раз-два и обчался, да и те пьют. Остальные молчали, стоя поодаль возле наковалина и бросали на меня мрачные взгляды из-под лобья. Я откашлялся. Давайте сразу проясним. Там, на площади, меня только что пытались убить за то, что лягушки жрут людей, а г е т а й н и р запросил огромные деньги. Так что можете считать, что ваш гражданский долг уже выполнен». г и т а й н е р действительно отдал мне половину аванса, но эти деньги я передал Азару, магическому стражу, и он обещал решить, как их вернуть. Сам г и т а й н е р сейчас в тюрьме, больше ему никто ничего не заплатит. А я... Ну, я постараюсь что-то придумать с лягушками и болотами. Не сразу, но постараюсь. А пока у меня нет денег, и мне нужна работа». Поэтому предлагаю обсудить, сколько я буду получать и сколько должен буду делать. Кузнецы переглянулись. У меня возникло такое ощущение, что они вели какой-то мысленный диалог, как будто были магами, и мое заклинание уже происследовалось. Исследуется мессенджер-социофоб. Завершено 20%. Не, не происследовалось. Значит, это какая-то спонтанная телепатия. «Так-то вроде складно говорите», — пробормотал Балток, почесывая в затылке. «Да вот боюсь, если вас тут видеть будут, нам кузню спалят». Народ уж больно озлобился. «Нынче опять детей пожрали», — поддохнул другой кузнец. «Может, мне кто-нибудь объяснить не выдержал я, какого огня дети делают на улице ночью, либо утром в час тумана? Это что, такая местная забава?» «Да если бы на улице!» — п о м о р щ и л с я Балток. «Лягухи в дома лезут. Как? Никто не понимает. Вроде и ставни закрыты, и стекла целы. А утром заходит человек к ребенку в комнату, а там...» Он не договорил. Я вполне мог себе представить, что там. «Через закрытые ставни?» — переспросил я. Кузнецы закивали. В туман, что ли, превращаются? Озадаченно буркнул я, как вампиры. «Вот это новость! Если все действительно так, то никакой пользы от рун, которые я, кстати, и чертить-то толком не умею, не будет. Туман они не удержат, разве только трясину?» «Может, и в туман!» — откликнулся один из кузнецов. «Мы того не знаем, мы не маги». Все они смотрели на меня, как на неведомую зверушку с настороженным интересом. Вроде бы и помощи ждали, и сомневались, что я ради них пальцем о палец ударю. Верили и не верили, что я на что-то способен. А у меня как раз начал вызревать один из тех безумных планов, что я так всегда любил. — Туман ведь от леса ползет, так? — спросил я. — Ага, — кивнул Балток. — С другой стороны города деревня. Там тоже клубица, но так, обрывками. А вот то, что весь город по кругу обболотило. Постойсь, — похватился я. А как же ты в деревню-то проходил? Через болото. Балтек хитро усмехнулся. Ну, господин Ямс, болот бояться, денег не видать. Ладно, понял, отстал. Улыбнулся я в ответ. А по деньгам-то чего? Начался деловой разговор. Мы много спорили, кричали. Я даже не заметил, как меня стали называть на «ты» и по «матери». В общем, завязались непринужденные товарищеские отношения. «Оклад могу положить. Пятнадцать гадцев в месяц!» Рубанул воздух ладонью балток, пресекая дальнейшие прения. «Больше? Ну, никак. Ну, всякое тут бывает. Бывает, что и без работы сидим. Пятнадцать гадцев, тогда как жилье наше стоит двадцать!» «А сверх оклада я что-то заработать смогу?» — печально спросил я. «А то ж», — всплеснул руками Балток. «Вот на подковы заказ исполним, так еще десятку сверху получишь. Обычно подмастерьям меньше платят, но тут...» «Ну тут да, поди и разбери еще, кто кому подмастерье». «Хм, двадцать пять гадцев. Можно сказать, в этом месяце аренду и питание я успешно отбиваю». Может, даже с одеждой. Не помню, сколько на шмотки улетело. Недурно. Хотя и мелковато. В который уже раз я с тоской вспомнил о своих утраченных богатствах, так легко доставшихся и так легко ушедших. «Расти надо!» — подвел я итог разговору и своим размышлениям. «Мы должны больше зарабатывать!» И вот опять кузнецы переглянулись. Я насторожился. «Ну, есть тут еще одно дельце», — буркнул кузнец. «Не всем хотелось делиться со мной дельцем. Это я видел по глазам, но Балток был старшим, и он принял решение». «Дельце-то такое. Как бы азар не узнал, или еще там кто. Стражи там». «Ну», — подбодрил я. Балток, не торопясь, прошел к верстаку и вытащил из-под него сверток. Развернул тряпку, и я увидел плохо сработанный меч. По-настоящему плохо. Тяжелый, громоздкий, без дола, с бессмысленно широким и коротким лезвием. «Дай сюда!» — не вынесла душа поэта. Балток протянул меч мне, деревянной рукоятью вперед. Рукоять была деревянной во всех смыслах этого слова. Разумеется, никто не старался ее бережно вытачивать несколько дней подряд. Сколотили из двух деревяшек и кое-как придали более-менее округлую форму. Это было оружие не для войны, а для ополчения. «Народ хочет на лягушек идти», — пояснил другой кузнец. «А кто защищаться просто?» «Мы вот сковали один, да получилось...» «Вижу», — вздохнул я и, закрыв глаза, нащупал пятую стихию, затаившуюся в клинке. Рыцарь во мне был страшно оскорблен таким надругательством над металлом. Да и металл-то, смех один. Что это вообще? На подковы лучше брали. То ли перекалились непривычки. Хрупкий клинок получился, в бою такой через минуту переломится. Но мы это сейчас поправим. Я почувствовал, как дух меча, маленький и затюканный, внезапно вскинулся и словно прислушался к моему зову. а потом, переполнившись радостью, начал меняться. Глаза у меня оставались закрытыми, и самого меча я не видел, но чувствовал, знал, что составляющие его молекулы судорожно бегают, выстраивая новые, более прочные связи. Наконец все закончилось. Дух меча успокоился и больше уже не выглядел маленьким и слабым. Наоборот, теперь я чувствовал в нем самого настоящего воина. Тогда я открыл глаза и увидел в руке самый настоящий меч. Он стал длиннее, уже, посередине вдоль клинка полегли долы. Какое-то высшее знание, пришедшее с посвящением в Орден Рыцарей, подсказывало мне, что все сделано верно, по некоему канону, описать который я бы не смог под страхом смерти. «Ого!» — выдохнул кузнец, и это... «Много таких наделать смогешь?» «А сколько надо?» — спросил я. «Много», — сказал Балток, — «очень много, сэр Ямос». По пять дилсов за штуку сверх оклада. «Магический ресурс — 1758». «Ну, пожал я плечами, так чего ждем? Тащите заготовки». Работать без заклинаний оказалось одновременно легче и тяжелее. Легче, потому что не требовалось представлять древо, выбирать наиболее подходящее заклинание. Я был скован только своей фантазией. А тяжелее, потому что в каждой из з а г о т о в к и я видел свою неповторимую душу и старался подойти к ней индивидуально, раскрыть лучшие стороны и спрятать слабые. Металл в с е же был очень плох. И как я не старался, настоящим рыцарским мечам мои поделки конкуренции составить не могли. Ну, так от них этого и не требовалось вроде. Магический ресурс — 250. Я едва не выронил последний, двадцатый на сегодня меч. Поздравляю, с а р Ямос. Балток просто светился от восторга. Вы, честно, заработали целый гац. Ага, перчатки отбились. За сегодня в ноль вышел, и на том спасибо, как говорится. «Круто», — сказал я вслух. «Когда получу?» «В конце дня расчет, я ведь работу даю», — серьезно сказал Балток. к о клад в конце месяца». «А за подковы?» «Вспомнил я свои вчерашние трудовые подвиги». Балток хмыкнул с уважением, но без особой радости. Покосился по сторонам. Коллеги молча, выжидающе на него смотрели. Складывалось такое впечатление, что, попробуй он меня надуть, ему сейчас же дадут по шее. Ну, может, на улицу сперва выведут, чтобы я этого не видел. Субординация все же. «И за подкова сегодня», — махнул рукой Балток. «Пятьдесят дилсов за работу и пятьдесят за выдумку». «Значит, сегодня я получу как минимум два г а ц а Это уже значительно веселее». Наверняка я мог бы поторговаться. Да чего там торговаться? Как маг, я мог бы просто подвинуть б а л т ы к в сторону и сам определить себе процент от прибыли. Но пользоваться социальным статусом мне не хотелось. Была такая наивная мечта в очередной раз. Хоть чего-то достичь самому, пройдя тернистый путь снизу доверху, пусть и с некоторым читерством. Подожду пару недель, подниму вопрос о повышении. «Обед», — сказал Балтак, спасая меня от трудных финансовых размышлений. На обед я с собой ничего опять не взял, н у какие-то деньги в карманах были, а дальше по улице торговали пирожками, и я надеялся, что не все жители этого города хотят меня убить. Объедать кузнецов я не захотел, как они не предлагали, и пошел к дверям, пока они убирали готовые мечи. за работой я выяснил что п р о с т о л ю д и н а м действительно не положено холодное оружие только по специальному разрешению, а кроме того рыцарь снабжающий простолюдинов оружием изгоняется из ордена и заключается под стражу после чего его судят уже обычные маги откровение было жестким, но я не испугался такомуматтерму уголовнику как я статьей больше статьей меньше В дверь постучали за миг до того, как я откинул засов. Я открыл дверь и увидел улыбающуюся Авеллу в неброском сером платье с волосами, красиво уложенными на затылке. «Привет», — пропела она, — «а я тебе обед принесла. Можно войти?» Я п о с т р о н и л с я пропуская ее внутрь. Кузнецы успели спрятать все намеки на оружие и теперь спокойно улыбались леди Авелле, которая, кивком поприветствовав их, подошла с пустыми руками к верстаку, за которым я ел вчера, и вытащила из хранилища сверток. «Я хотела испечь хлеб», — оправдывающимся тоном начала она, «а наци сказала, что тесто надо было с вечера ставить, поэтому я сделала лепешки, и там еще каша с мясом». Она постучала по свертку пальцем. Сверток отозвался глиняным звуком горшочка. «Спасибо», — улыбнулся я. «Спасла от голодной смерти». А в е л л а покраснела от удовольствия. «Ты бы не ходила одна по городу». Перешел я к грустному. «Нас тут теперь не так, чтобы очень любят». «А я не одна», — отозвалась А в е л л а «Меня этот дяденька подвез». «Кто подвез?» — выпучил глаза я. Прозвучало, как исповедь жертвы киднеппинга. «Какой т о дяденька? Я забыла, как он называется». «Приехал к нам сегодня. Тебя искал. Я как раз идти собиралась, а у него карета». «Авелла», — перебил я, — «тебе мама в детстве не говорила никогда не садиться в карету к незнакомым дяденькам?» «Нет». «Да уж, техника безопасности в этом условно-средневековом мире хромает на обе ноги». «Будут у меня дети, не дай бог, конечно, я им все расскажу. И про дяденек незнакомых». И про то, что, переходя дорогу, нужно посмотреть сперва налево, а потом направо. — И потом, он не незнакомый, — добавила Авелла. — Мы его видели. Помнишь, это у него г и т а й н е р денег требовал? — -а, -а, а дошло до меня, — градоправитель. — Точно, — щелкнула пальцами Авелла. — Вот он как называется. Он снаружи, кстати, тебя ждет. Сходи скорее, пока каша не остыла. «Только я с тобой на всякий случай». «Это уже было интересно. Городоправитель ищет со мной встречи. Наверное, услышал о пленении г е т а й н е р а и теперь хочет понять, как дальше дело пойдет». «Эх, мне б самому понять».